Глава 9. Летающий квартирант Есть у отца один знакомый по имени Юстас Сэндл. Не знаю уж, что там у этого Сандела скрывается в самых глубинах души, но отец называет его прекраснодушным идеалистом. Во-первых, Сэндл — вегетарианец. Во-вторых, приверженец первобытного социального чего-то там. А в-третьих... Не имеет ни своего жилья, ни прочей собственности. И впечатление он производит весьма положительное, но скучное. Ест исключительно хлеб с молоком, полагаю, по собственному сознательному выбору. Что ж, мистер Сэндл впрямь лелеет потрясающие мечты о том, что можно совершить на общее благо. Надеется привить обитателям образцовых домов для рабочих культуру и стремление к лучшему. Вот о чем он толкует. Поэтому мистер Сэндл устраивает в Кемберуэле и других подобных местах концерты, на которых священники-попечители выступают с песнями об отважных испанских разбойниках Бандолерос и декламируют песню о Луке, Артура Конан Дойла из его романа «Белый отряд», а люди, избежавшие участи священника, читают там комические фильетоны. И мистер Сэндл уверен, что это приносит всем и каждому большую пользу и позволяет простым людям узреть проблеск жизни прекрасной. Это он тоже говорил, а Освальд слышал своими заслуживающими доверия ушами. Так или иначе, удовольствие от концертов публика получает больше, что само по себе уже замечательно. Короче, однажды вечером он появился у нас с кучей билетов, которые хотел распространить. Отец взял несколько для наших слуг. Тут как раз зашла Дора взять клей для воздушного змея, которого мы тогда мастерили, и мастер Сэндл осведомился. «Ну а вы, моя маленькая юная дева, не хотели бы в четверг вечером поучаствовать в поднятии духа наших бедных сестер и братьев на более высокий культурный уровень?» И Дора, конечно, ответила, что хотела бы, и даже очень. Тогда он, величая ее, то своей маленькой юной девой, то дорогим дитятей, принялся объяснять про концерт. Вот Элис бы, например, ни по бы не потерпела, чтобы кто-нибудь именовал ее подобным образом, но Дора не столь взыскательна она не обращает на это внимания, лишь бы не обзывались. И в обращениях моя маленькое и дорогое дитя, как и прочих в том же роде, она не находит ничего для себя оскорбительного а вот Освальд бы, например, оскорбился, и даже очень. Дора сильно воодушевилась, а знакомый отца так ловко воспользовался этим ее энтузиазмом, что она взвалила на себя тяжкое бремя распространения билетов и сделалась буквально невыносима на всю следующую неделю. Насколько я знаю, сестра действительно сумела навязать девять билетов каким-то доверчивым душем из Льюишема и Нью кросса По-видимому, просто не отдававшим себе отчета в том, к чему их склонили. Нам всем отец тоже купил билеты, и в назначенный вечер мы, Виа миссис Блейк, то есть в ее сопровождении, иначе нам поехать бы не разрешили, отправились сперва на поезде, а затем на трамвае в Кемберуэлл. Поездка на трамвае была довольно веселой, но после требовалось еще идти до места пешком. И вот тут мы примерили на себя участь героев христианской писательницы Хэсбы Стрэттон, «Одна в Лондоне» и «Первая молитва Джессики». «Потому что Кемберуэлл – район ужасающий. Он заставляет вас задуматься о несчастных сиротах, которые едятся на чердаках, где в холодную пору сквозь щелястые стены свистит ледяной ветер или в сырых промозглых подвалах. А у них на руках после смерти родителей еще и младенцы остались». И эти всеми покинутые создания каким-то чудом умудряются выживать на скудные средства, вырученные от продажи одежды покойных родственников. Вечер был сыроватый. Шли мы по жирной грязи, и под ноги Элис вдруг попалось что-то, валявшееся на тротуаре. Это были пять шиллингов, завернутые в обрывок газеты. «Наверное, это чьи-то скудные сбережения», — предположила сестра. Как же обидно не донести чашку до рта, когда мучает жажда. Думаю, мы должны отнести находку в полицию. Но миссис Блейк сказала, что мы и так уже сильно опаздываем, и нам пришлось шагать дальше. Концерт оказался довольно веселым. Этим рассказ свой о нем и ограничу. Да вам, наверное, и самим приходилось хоть раз за свою юную жизнь побывать на подобных представлениях. Пять шиллингов, завернутых в обрывок газеты, Элис весь вечер продержала у себя в муфте. И когда концерт кончился, миссис Блейк позволила нам пройти сквозь голубую бумажную дверь за сцену, чтобы увидеться с мистером Сэнделом. По нашему мнению, он вполне мог знать, кто потерял пять шиллингов и вернуть находку горюющей семье. Мистер Сэндл куда-то очень спешил, но деньги взял, пообещав сообщить нам, если что-то выяснит. С концерта мы возвращались радостные, распевая запомнившиеся строчки из комических куплетов, которые исполнял сын епископа, и даже не представляя себе, что несем домой. Прошло всего несколько дней, но от силы неделя, и все мы вдруг стали очень раздражительными, Причем Элис расстрашительнее всех прочих, хотя обычно она свой парень, насколько и может быть девочка. А тут стоило только вам отпустить вполне безобидное замечание в ее адрес. Как она немедленно принималась хныкать. У всех нас начался жуткий насморк. Чистые носовые платки иссякли, у нас заболели головы. Помню, у Освальда она раскалилась настолько, что ему постоянно хотелось куда-нибудь ее пристроить, или откинуть на спинку стула, или уронить на стол, словом, найти для нее опору. Не стану дальше вас мучить рассказом про наше недомогание. Из Кемберуэлла домой мы привезли. Горь. И едва взрослые поняли, что доска печаль нагрянувшая в дом, незваную у и всех нас одолевшая, это на самом деле болезнь, мы были уложены в постели и таким образом временно обездвижены и лишены приключений. Когда вы начинаете выздоравливать, на сцене появляются виноград и другие деликатесы, которых вам обычно просто так каждый день не дают. Однако, пока вы шмыгаете носом и горите от жара в постели, Красный, как рак и раскаленный, как печка. Это представляется вам чересчур дорогой ценой за поход на концерт, пусть даже двухподъемный. Мистер Сэндал пришел повидаться с отцом в тот самый день, когда мы слегли. Он отыскал владельца пяти шиллингов. Их собирался заплатить врачу родитель одного семейства, которое целиком заболело корью. Отнеси мы сразу находку в полицию. Нам не пришлось бы держать ее у себя весь концерт. Но Блейки я все равно ругать не хочу. Она так усердно нас выхаживала и с таким неистощимым терпением читала нам вслух, пока мы выздоравливали. Когда же все последствия досадного недуга остались позади, мы были отправлены к морю. Отец не смог поехать с нами, и нас пригласила пожить у нее сестра мистера Сэндала, очень похожая на него, а в некоторых отношениях даже более близкая к идеалу, коим он воодушевлялся. Вот к ней-то мы и поехали. Путешествие вышло очень радостным. Отец проводил нас на Кэнон-стрит и посадил в поезд, где весь путь мы были одни в купе и проехали мимо станции, на которой Освальду не хотелось бы работать носильщиком. Потому что станция эта называлась «Ния». И какие-то невоспитанные мальчишки, высунув головы из окна вагона, кричали. «Ну кто здесь самый умный?» А поскольку насильщики в это время выкрикивали название станции, то получалось, будто они отвечают мальчишкам «Не я!». И еще был славный момент. Когда поезд вылетел из туннеля, нашему взгляду открылась равнина, и на дальнем краю я голубела полоска, которая была морем. Мы увидели его впервые с тех пор, как умерла мама. Полагаю, старшие быстейблы все об этом подумали, из-за чего сделались куда тише младших не хочу ни о чем забывать но существуют воспоминания которые навивают на вас молчаливость грусть и на душе вдруг становится пусто после поезда мы еще раз замечательно проехались в линейке вдоль ярко зеленых живых изгородей у подножия некоторых из них цвели примулы и целое море собачьих фиалок и наконец линейка доставила нас к дому мисс Сэндл. он стоял на подъезде к деревне такой маленький, квадратный и белый. За ним виднелась большая старая мельница, в которой больше не мололи зерно, а держали рыбацкие сети. Навстречу нам вышла из зеленой калитки мисс Сэндл в мягком и скучном тускло-коричневом платье. Голова ее сидела на длинной тонкой шее. Волосы тоже какие-то тускло-коричневые были собраны в тугой усел. «Добро пожаловать всем вам!» Произнесла она добрым голосом, но для меня это прозвучало слишком похоже на мистера Сенделла. Мы вошли в дом. Хозяйка, показав нам гостиные и комнаты, где мы будем спать, оставила нас умыться с дороги. Едва она удалилась, мы распахнули двери наших комнат, и всех нас вынесло одновременно на лестничную площадку в бурном порыве, как если бы великие американские реки вдруг устремились навстречу друг другу. «Ну?» — спросил Освальд, и остальные спросили то же самое. «Странноватая хибара», — заметил Дики. «Похоже на работный дом или больницу», — сказала Дора. «По-моему, мне даже нравится». «А мне это напоминает лысину», — изрек Го. «Уж очень здесь голо». И он не преувеличивал. А Оштукатуренные и побеленные стены, белая мебель, которой, считай, не было... Никаких тебе ковров, только белые половики. И ни единой безделушки ни в одной из комнат. Лишь часы на полке камина в гостиной, но ну и они там стояли явно для цели чисто утилитарных. Всего шесть картин в уныло-коричневатых тонах. Дом опять-таки не украшали, но служили назиданием. На одной из них слепая девушка со сломанной скрипкой в руках сидела на апельсине и называлось это произведение почему-то «Надежда». Мы привели себя в порядок, и мисс Сэндл позвала нас пить чай, а когда мы спустились вниз, объявила. Девиз этого дома — простая жизнь и возвышенность помыслов. Некоторые из нас на какой-то миг испугались, подумав, что это, возможно, предполагает скудость еды, но, к счастью, ошиблись. Еды было много, только вот вся она оказалась молочно-фруктово-овощной, вроде кроличьего корма. Впрочем, мы вскоре привыкли к ней, и она нам скорее даже нравилась. Мисс Сэндл была очень добра. После чая она предложила почитать нам вслух, мы обменялись сокрушительными взглядами и промямлили, что были бы очень этому рады. И только Освальд нашел в себе мужество предельно вежливым тоном произнести: «А вы бы не возражали, если бы мы сперва пошли посмотреть немного на море? Потому что...» И она ответила. «Да нет, вовсе нет!» а потом добавила что-то вроде «Природа, старая добрая нянька, пестуют нас у себя на коленях» и отпустила нас. Выяснив у нее в какую сторону надо идти, мы промчались по дороге через деревню до ограждения набережной, с которого радостно сиганули на песок. Автор не станет мучить вас описанием могучих океанских валов. Кто-то наверняка видел их воочию, а остальные уж точно о них читали. Он предпочитает остановиться на том, чего вы, вероятно, не знаете. Например, что чайки едят моллюсков, медий и садцевидок, разбивая их раковины клювами. Автор сам наблюдал, как у них это получается. Полагаю, вам также известно, до чего это здорово — копаться в песке, если у вас имеется при себе лопата, строить из него замки и возиться в них до тех пор, пока прибой вас оттуда не вымоет. Распространяться по всему поводу дальше нет смысла скажу еще только что едва увидев море и песок мы потеряли всякий интерес к тому что она подумает мисс Сэндл или насколько простую жизнь она нам уготовила главное в нашем распоряжении оказалась вот эта зеленая глубина и возможность в нее погружаться или ходить по ней купальный сезон еще не наступил да и дело было уже почти вечером что не помешало нам скинув обувь волю побродить по воде И это оказалось почти равносильно купанию, потому что вынуждало с ног до головы переодеваться в сухое. С наступлением сумерек нам пришлось возвратиться в Белый дом. Там мы сперва поужинали, а затем, обнаружив, что служанку мисс Сэндл не держит, конечно, предложили помочь ей вымыть посуду. Иго разбил только лишь две тарелки. За следующую неделю не случилось ничего, о чем стоило бы рассказать. Мы успели свести знакомство с береговой охраной и деревенскими жителями. Похоже, им было известно все, о чем бы нам хотелось знать. Мисс Сэндл читала нам стихи разных поэтов и еще книгу одного американского поэта и натуралиста Генри Тора, который рассказывал, как щекотал рыб, и они ему позволяли, потому что им это нравилось. Она была добрая, но слишком уж походила на свой дом. В ней тоже чувствовалось что-то от скудости, голой лысины. Я имею в виду... В складе ее ума. Невозмутимо спокойная, она говорила, что сердятся только те, кому чужда высокодуховная жизнь. Но однажды ей пришла телеграмма, которая настолько лишила ее спокойствия, что она даже отпихнула ГО, когда он подвернулся ей под ноги, помешав искать кошелек для оплаты ответного сообщения. И когда она обратилась к Доре, лицо ее было бледным, а глаза покраснели совсем как у людей, живущих обычной, чуждой высокой духовности жизнью. «Мои дорогие», — сказала она, — «случилось ужасное. Моего бедного брата постигло падение. Я должна срочно к нему отправиться». И она послала Освальда в гостиницу «Старый корабль», заказать пролетку, в то время как девочкам было поручено пойти к миссис Билл с просьбой позаботиться обо всех нас в отсутствии мисс Сэндл. Затем она срочно расцеловала нас и очень несчастная отбыла. «Впоследствии мы узнали, что благие намерения опогнали бедного мистера Сэндела на строительные леса с брошюрой о вреде пьянства, которую он надеялся вручить рабочему. Только наш двухподъемник, радеющий о благе простого народа, знать не знал, куда на лесах можно становиться, а куда не следует, в отличие от рабочего». Вот так и вышло, что мистер Сэндел ухитрился сбить с полдюжины досок, а также себя и рабочего. Хорошо еще под ними как раз проезжала повозка с мусором, куда они и упали. Иначе им бы, скорее всего, не суждено было выжить. А так мистер Сэндл всего лишь сломал себе руку и разбил голову. Рабочему повезло больше. Он остался целый невредим, но разъярился сильно. Тем более, что без всяких брошюр был трезвенником. Миссис Билл начала работу о нас с покупки и приготовления бараньей ноги, которая стала первым мясным блюдом, съеденным нами за все время жизни в Лимчорне. «Ладно, она себе не может позволить хорошего мяса», — ворчала миссис Билл. «Но ваш-то родитель, я полагаю, дал ей достаточно денег, чтобы вы посправнее наполняли свои желудки». И она не поленилась побаловать нас йоркширским пудингом. «Было очень вкусно». После обеда мы забрались на ограждение набережной, наслаждаясь приятной сытостью, от которой отвыкли за предыдущие дни. И Дора сказала, «Мне очень жаль, мисс Сэндл. Я почему-то раньше не думала, что она нуждается. Хорошо бы ей хоть чем-нибудь помочь». «Мы можем петь на улицах, чтобы собрать для нее денег», — предложил Нуэль. Но идея его никуда не годилась. Во-первых, улица в деревне имелась всего одна, А во-вторых, люди там жили до того бедные, что рассматривать их как источник дохода, пусть даже крохотного, было бессмысленно. Мы оглядели простиравшиеся вокруг овечьи пастбища. Овцы могли дать только шерсть, да и ту у них забирали явно без их согласия. Дора предположила, что можно, наверное, попросить денег у отца. Освальд ответил решительным отказом. А затем одному из нас, кому не скажу, Пришла в голову мысль, и этот единственный произнес. Ей следует сдавать жильцам комнаты, как делают все остальные домовладельцы в Лимчорне. Это и положило начало всему. А итог воплотился в том, что мы отодрали вверх от картонной коробки и написали на нем мелками всех цветов, которые у нас обнаружились. Такое вот объявление печатными буквами. «Сдаются комнаты. Спрашивать внутри». Места для букв были нами размечены по линейке, и сделали мы все, да нельзя аккуратно. Когда же отправились спать, прикрепили свое объявление к окну спальни прозрачными бумажками для приклейки марок в альбомы. Наутро Осфальт, подняв занавески, увидел под окном перед домом толпу детей, гласевших на объявление. Потом появилась миссис Билл и шуганула их, словно кур. Нам, однако, совсем не пришлось ничего объяснять ей про объявление, потому что она вообще ни словом про это не заикнулась. Вот ведь редкостный человек. Никогда не лезет в чужие дела. В жизни еще не встречал другой такой женщины. Позже, правда, причина такой ее деликатности выяснилась. Она решила, что мы написали о сдаче комнат по просьбе мисс Сэндл. Прошло три дня. Ничего не происходило. Разве что мы получили письмо от мисс Сэндл, в котором рассказывалось, как страждет ее несчастный раненый брат. А еще одно от отца, просившего нас хорошо себя вести и не попадать в неприятности. Люди, которые проезжали и проходили мимо нашего дома, смотрели на объявление и смеялись. Наконец, один экипаж не проехал мимо, а остановился возле нашей калитки. Внутри сидел джентльмен. Заглядевшись в разноцветную красоту нашего объявления, Он вылез и двинулся по дорожке к дому. Был он бледным, беловолосым, с очень яркими, беспокойными глазами, которые у него постоянно бегали, как у птиц. Твидовидный костюм на нем выглядел новым, но сидел плоховато. Дора и Элис открыли дверь, прежде чем он успел постучаться, и у автора есть основания полагать, что сердца их при этом сильно бились. «Сколько?» — осведомился прямо с порога джентльмен. Элис и Дору так пронзил его напор, что они лишь сумели в ответ промычать. Угу. А точнее, бодрым голосом произнес джентльмен, и тут Освальд, успевший выйти вперед, предложил: «Не желаете ли зайти?» «Ну да, именно этого я и желаю», — сказал джентльмен и вошел. Мы провели его в столовую, а затем, попросив минуточку подождать, вышли плотно, закрыли за собой дверь и провели экстренное, очень торопливое совещание. Все зависит от того, сколько ему нужно комнат, сказала Дора. Тогда давайте назовем цену за одну комнату, плюс сумму, которую он должен заплатить за услуги миссис Билл, предложил Дике. Так мы и поступили. Фунт за комнату нам показался вполне справедливой ценой. Мы вернулись. «Сколько комнат вам нужно?» Первым делом поинтересовался Освальд. «Все, которые здесь имеются?» — ответил джентльмен. «По фунту за каждую», — деловито проговорил Освальд. «Плюс отдельная оплата услуг миссис Билл». «И сколько всего выходит?» — спросил джентльмен. Освальд, задумавшись ненадолго, довел до сведения джентльмена. «Девять комнат — это девять фунтов, и еще два фунта в неделю для миссис Билл, потому что она вдова». «Годится!» — воскликнул джентльмен. «Еду за багажом!» Вскочив на ноги, он вылетел стремглав из дома, залез в свой экипаж и унесся. И только когда он уже окончательно исчез из поля нашего зрения, Элис вдруг спохватилась. «Но если все комнаты будут теперь его, где же нам с вами спать?» «Он жутко богатый, наверное, если ему понадобились все эти комнаты», — предположил Гуа. «Какой бы он ни был богатый и сколько бы комнат ни снял, он все равно не сможет спать в них, во всех одновременно», — сообщил Дики. «Значит, нам просто-напросто нужно по вечерам дожидаться, пока он ляжет, а потом спокойненько устраиваться на ночь в тех комнатах, которые свободны». Но Асфальд ответил решительным «нет», потому что был убежден. Что «Если деньги заплачены за все комнаты, они должны целиком и полностью оставаться в распоряжении съемщика и никого более». «Но в кухне-то он уже наверняка спать не будет. Значит, там мы, наверное, сможем спать», — с надеждой проговорила Дора. Но мы ответили, что не сможем и не хотим. А затем Элис вдруг воскликнула. «Я знаю. Мельница. Там сложена куча рыбацких сетей. Мы с вами возьмем, по примеру, индейцев каждое свое одеяло, приберемся туда под покровом ночи, когда миссис Билл уйдет, а утром вернемся еще до ее появления». Идея нам всем показалась отменной, и мы ее сразу же приняли, хотя Дора высказала опасение, что в мельнице могут гулять сквозняки. Ну и мы, разумеется, не тратя попусту времени, устремились туда, чтобы осмотреться и окончательно определиться с планом ночлега. У мельницы, кроме самого нижнего помещения вровень с землей, имелось еще три этажа. Первый довольно пустой, второй заполненный жерновами и механизмами, а самого верхнего прежде насыпали зерно, которое отсюда попало к жерновам. Мы решили, что девочки расположатся на первом этаже, сплошь заваленным сетями, а мальчикам вполне подойдет помещение с жерновами. Уж как-нибудь между ними ляжем. Едва мы успели тайно умыкнуть из дома последние из шести одеял и перенести его в бельевой корзине на мельницу, как послышался шорох колес, возвестивший о возвращении джентльмена. Оказалось, весь багаж его ограничивался одним баулом, да и тот был небольшой. Подойдя к дверям, мы увидели, как миссис Билл приветствует съемщика, сделав книгсен. Мы, конечно, сказали ей, что сдали ему комнаты, но сколько именно уточнять не стали. Иначе она бы стала нас спрашивать, где мы собираемся спать. А у нас было сильное подозрение, что никто из взрослых не одобрит наш план ночевки на мельнице. Сколько ни говорим про высокодуховную жизнь и готовность пожертвовать собой ради блага бедной мисс Сэндл. Джентльмен заказал на обед баранью голову и почки, а выяснив, что ни того, ни другого получить не может, потребовал окорок со шпинатом. Однако в деревне не водилось никакого шпината, и пришлось ему обойтись яичницей с беконом. Миссис Билл ее приготовила, дождалась, пока он все съест, помыла посуду и удалилась к себе домой. А мы остались и слушали, как джентльмен напевает что-то про птичку, став которая полетел бы на крыльях какой-то неведомой особе. Мы взяли фонарь, которым пользуются, когда нужно выйти на улицу темной ночью, и прокрались на мельницу. Окружающий мрак оказался гораздо гуще, чем мы ожидали. Мы решили не раздеваться, частично для тепла, а частично на случай внезапной побудки. Вдруг рыбакам понадобится среди ночи взять сеть, что иногда случается, если обстановка на море располагает к лову. Фонарь мы оставили девочкам, а сами полезли наверх, освещая себе путь огарком свечи, который сумел сберечь Дики. Удобно устроиться среди механизмов и жерновов оказалось совсем непросто, как мы не старались. И Освальда ничуть не раздосадовало, когда он услышал, как Дора тихим дрожащим голосом позвала снизу. «Освальд! Дики!» «Спуститесь кто-нибудь на минутку!» Уосфальт мигом откликнулся на призыв сестры. «Я из-за чего звала? Нам немножечко неудобно!» Объяснила она. «Мне не хотелось бы кричать, чтобы Нуэль и испугались. Но если из темноты вдруг что-нибудь вылезет, я чувствую, что умру. Не могли бы вы спуститься сюда? Мне бы очень хотелось, чтобы вы так и сделали. И сети здесь очень удобные!» Элис сказала, что ей не страшно, однако здесь, может быть, водятся крысы, которым, говорят, нравится жить в старых зданиях, особенно на мельницах. Мы с Дики согласились исполнить просьбу, и ну велели спускаться. Во-первых, внизу удобнее, а во-вторых, здесь гораздо проще отдаться во власть здорового сна, чем среди жирновов с механизмами. Шуршание время от времени действительно расставалось среди сломанных стульев, рубанков, лопат. Тяпок и обрезков корабельного бруса, сваленных в дальней части нашей опочевальни. Осфальты и Дики, однако очень убедительным тоном объяснили остальным, что это либо ветер шумит, либо галки обустраиваются в гнездах, хотя сами, конечно, прекрасно знали, ночью галки такого не делают. Спать на мельнице вопреки нашим ожиданиям оказалось совсем не так весело по многим причинам. Во-первых, ужасно не хватало подушек. Сбить рыбацкие сети во что-то подобное не получалось из-за их жесткости. Во-вторых, если вы не родились и не выросли среди индейцев, вам нипочем не спастись от сквозняков при помощи одеяла. И в-третьих, стоило нам погасить свечу, как Освальд почувствовал, по нему как будто несколько раз проползли под покровом тьмы некие малоприятные твари, вроде уховерток и пауков, которых, правда, при свете зажженной спички мы не обнаружили. И еще оказалось, что пустые мельницы скрипят, шуршат и шевелятся самым странным образом. Не то чтобы Освальд был этим напуган, просто, по его мнению, мы могли бы поспать и на кухне. Она бы наверняка не понадобилась джентльмену, пока тот не проснулся. Понимаете, мы тогда думали, что он, как большинство остальных людей, спит ночь пролет до утра. Девочки придвинулись ближе к своим храбрым братьям – и в скорости всю нашу компанию объял сон. Разбудила нас, спавших уютной кучкой, как выводок щенят, лишь солнце, которое заструилось полосами пыльного золота сквозь щели в стене ветхой мельницы. «Ой, у меня все тело ужасно застыло!» — потягиваясь, сказала Элис. «Я раньше никогда не спала в одежде, и мне теперь кажется, будто меня накрахмалили и прогладили утюгом, как мальчишескую рубашку». Мы остальные чувствовали себя приблизительно так же. Даже лица наши выглядели усталыми и затекшими. Не слишком приятное ощущение. И автор может его объяснить лишь воздействием пауков, если они действительно по нам ходили. Ведь древние греки их относили к числу ядовитых существ. И, возможно, паучий яд таким вот образом действуют на жертвы. «Я считаю, что эта мельница совершенно ужасна!» заявил Гуо, когда мы его разбудили. Не тебе умыться, не причесаться. Но ты обычно не придаешь значения подобным вещам. Хмыкнул Дики. Поуметь свою язвительность!» — Тут же оттернула его Дора. Сама поуметь? Огрызнулся Дики. Когда целую ночь спишь в одежде, что-то потом мешает тебе вести себя вежливо с обычной добротой. Полагаю, именно потому бродяги такие злые. Причем зря опинаются, сбивают людей с ног на пустынных дорогах. Освальд, проснувшись на мельнице, тоже испытывал довольно сильное желание опнуть любого, кто ему хоть немножечко нагрубит. Но по счастливой случайности этого не произошло. Если автор ничего не путает, есть такая картина «Безнадежный рассвет». Две женщины, молодая и старая, не радуются восходу солнца, потому что оплакивают рыбака, который пропал в море и, вероятно, уже живым не вернется. Так вот, у нас настроение было не лучше. И хотя никакого рыбака мы всю ночь напролет не ожидали, все вокруг представлялось нам совершенно ужасным. Бредя по мокрой траве в направлении дома, мы представляли собой стайку жалких существ, куда более чумазых, чем способны себе представить те, кто ни разу не ночевал на заброшенной мельнице и не видел бедолаг, которых постигла подобная участь. «У меня в стихах никогда больше не будет утренней росы», — твердо проговорил Ноэль. Она совсем не так поэтична, как многим кажется. Холодная будто лед, и ботинки из-за нее насквозь промокают. Основательно поплескавшись в обложенной кирпичами задней кухне, которую мисс Сэндл называла ванной комнатой, мы почувствовали себя несколько лучше. Элис развела огонь, вскипятила чайник, и мы позавтракали чаем с вареными яйцами, а потом, посмотрев на часы и узнав, что уже половина шестого, поспешили переместиться в другую часть дома — прежде чем в области кухни возникнет миссис Билл. «Жаль, что мы не можем вести высокодуховную жизнь каким-нибудь более приятным образом», посетовал Дики, шагая по коридору. «Переход к высокодуховной жизни всегда поначалу сопряжен с большими страданиями», глубокомысленно проговорила Элис. «Полагаю, это как с новыми ботинками. Им начинаешь радоваться, только хорошенько разносив. Лишь тогда понимаешь, что все мучения были не напрасны». «Давайте послушаем у дверей и определим, где он спит». Мы послушали у дверей всех спален, но нигде не услышали даже тихого храпа. «Возможно, это грабитель», — предположил Го. «Притворился, будто снимает комнаты, чтобы попасть сюда и украсть все ценное». «Здесь нет ничего ценного», — возразил Нуэль. «Совершенная правда. У мисс Сэндл не было ни серебра, ни дорогих украшений, Одна только оловянная брошь. Даже чайные ложки, те деревянные. Содержание их в чистоте требовало немалых трудов. Вечно отсклабивать приходилось. «Возможно, он не храпит во сне», — сомнением покачал головой Нуэль. «Не все же такие, как наш индийский дядя, из-за которого Гоу поначалу казалось, что в дом забрался медведь». «А может быть, он встает вместе с жаворонками?» — сказала Элис. «Проснулся уже давно» и удивляется, почему для него еще завтрак не приготовили. Мы послушали у дверей гостиных. Сквозь замочную скважину одну из них до нас донесся шум. Похоже, там кто-то двигался. А затем этот кто-то начал насвистывать мелодию песни про птичку, будучи которой он бы куда-то там улетел. Тогда мы отправились в столовую, намереваясь там посидеть. Однако стоило нам войти туда, как мы чуть не рухнули все разом на половики — и дыхания нашего не хватило даже на восклицание «Вот это да!», которое рвалось из онемевших уст каждого. Я много раз читал про людей, которые не поверили своим глазам, узрев то или иное, но мне всегда это казалось полной чушью. И вот теперь автор этих строк, вобрав изумленным взглядом всю открывшуюся перед ним картину, сильно засомневался, уж не приснилась ли она ему ровно как и квартирант, а также ночь проведенная нами на мельнице раздвиньте занавески велела элис и мы подчинились мне бы очень хотелось, чтобы читатель испытал столь же сильное потрясение как все мы столовую еще накануне вечером совершенно белую и голую теперь сплошь покрывали самые потрясающие рисунки, какие только можно себе представить выполненные они были пастелью разных цветов Нет, эти цвета использовались не вперемешку, как на наших рисунках. Каждый рисунок был целиком выдержан в одном цвете. Один был зеленым, другой коричневым, третий красным и так далее. Причем пастель эта отличалась какой-то редкостной яркостью. Мы такое еще никогда не видели. И, вероятно, мелки были очень толстыми. Некоторые линии вышли шириной в дюйм. «Как прекрасно!» — воскликнула Элис. «Наверное, он занимался этим всю ночь. Потрясающий джентльмен!» «Полагаю, он тоже старается жить высокодуховной жизнью. Вот ведь от всех по секрету тратит время на то, чтобы украсить чужие дома!» «Интересно, а что он нарисовал бы, если бы стены здесь были сплошь в коричневых розах, как у миссис Билл?» озадаченно произнес Ноэль. «Вы только поглядите на этого ангела! Правда, он поэтичный!» Я просто чувствую, что обязан его описать в своем новом стихотворении». Ангел и впрямь был очень хорош, серого цвета, широко распростертыми через всю комнату огромными крыльями и целым пучком лилий в руках. А вокруг него парили чайки, несколько воронов, бабочки, девочки-балерины с мотыльковыми крылышками. На вершине скалы стоял мужчина с парой рукотворных крыльев за спиной, и поза его свидетельствовала, что он вот-вот собирается прыгнуть. А еще там были летучие мыши, летучие лисы, летучие рыбы и одна очень славная летучая лошадь красного цвета. Тоже с огромными крыльями, которые, перекрещиваясь с крыльями ангела, опять-таки простирались через всю комнату. Несколько дюжин птиц джентльмен обозначил лишь контурами, однако настолько точно и выразительно, что сразу угадывалось, какое именно из пернатых изображено. И абсолютно каждое существо было крылатым. Освальду очень хотелось бы украсить этими потрясающими рисунками собственный дом. Мы продолжали разглядывать их, когда дверь другой комнаты отворилась, и из нее появился джентльмен, весь вымазанный пастелью таких разнообразных цветов, каких не было даже на его картинах, и, казалось, вообще не могло существовать на свете. В руках он держал причудливую конструкцию из проволочного каркаса и бумаги. «Вы не хотели бы полетать?» — спросил он у нас. «Хотели бы!» — ответили мы. «Замечательно!» — продолжал он. «У меня здесь с собой великолепный летательный аппарат!» — указал он на штуку в своих руках. «Сейчас прикреплю его к одному из вас, и он выпрыгнет из чердачного окна. Вы даже представить себе не можете, каково это ощутить парение в воздухе!» Мы сказали, что предпочли бы ничего такого не делать. «Но я настаиваю!» заявил джентльмен. «Причем исключительно в ваших же интересах, дети мои. Не могу допустить, чтобы невежество заставило вас отказаться от лучшего шанса всей вашей жизни». И мы снова ответили. «Нет, спасибо». И нам сделалось очень неуютно, потому что глаза у джентльмена уже начали бешено вращаться. «Тогда я заставлю вас!» проорал он и схватил Освальда. «Нет, не заставите!» вскричал Дикий и вцепился в руку джентльмена. И тут вдруг Дора, подчеркнуто вежливо, очень спокойно и достаточно медленно, хотя лицо у нее и сделалось ужасно бледным, проговорила. «Прекрасно, мы полетаем. Но не покажете ли вы мне сперва, как выглядит этот ваш летательный аппарат в разобранном виде?» Джентльмен отпустил Освальда, а Дора, едва он принялся раскладывать свое летательное сооружение, беззвучно, одними губами сказала нам «Уходите! Уходите!» Мы остальные ушли. Освальд медлил до последнего. А затем Дора выскочила из комнаты и, резко захлопнув за собой дверь, заперла ее. «На мельницу!» — прокричала она. Мы опрометью ринулись туда, как ошпаренные, влетели внутрь, запарикодировали входную дверь, поднялись в помещение с жерновами и припали к большому окну, чтобы сразу предупредить миссис Билл, едва она только появится на горизонте. Мы хлопали Дору по спине. Дики назвал ее Шерлоком Холмсом, а Нуэль сказал, что она героиня. «Да ну, ерунда», — ответила нам она как раз перед тем, как начала плакать. «Мне просто вспомнилось где-то вычитанное о том, как следует себя вести в таких случаях. Сперва притвориться, будто согласна, а потом бежать. Я ведь сразу сообразила, что он безумец. Ой, как ужасно все могло кончиться!» Он бы заставил нас прыгать с чердака, и никого не осталось бы, чтобы рассказать отцу. Ой-ой-ой!» Вот тут-то она и зашлась от плача, но мы все равно ею гордились, и я даже сильно жалел, что мы иногда подшучиваем над ней, хотя удержаться от этого порой очень трудно. Мы решили привлечь внимание первого же, кого заметим на улице, и с этой целью заставили Элис снять нижнюю юбку из красной фланели. Первым показались двое мужчин в двуколке. Мы помахали им сигнальной нижней юбкой. Повозка остановилась. Один из мужчин вылез из повозки и пошел к мельнице. Мы рассказали ему про безумца, который хочет заставить нас прыгать из окон. «Отлично!» — прокричал мужчина тому, кто остался в повозке. «Мы нашли его!» Тогда другой привязал лошадь к калитке и подошел к мельнице, а первый отправился в дом. «Да спускайтесь вы!» — сказал второй человек, когда мы закончили свой рассказ. «Он ведь безобидный, как ягненок. А что касаемо прыжков из окна, так у него просто-напросто ума не хватает, чтобы прикинуть последствия. По его разумению, это и впрямь настоящий полет. Он станет смирным, как ангел, когда повидается с доктором». Мы поинтересовались, был ли наш съемщик и раньше безумным, так как сами считали, что помутнение разума на него нашло внезапно. Понятное дело был. Внес ясность мужчина. Он, можно сказать, в свой прежний ум ни разу не возвращался с тех самых пор, как вываливался из аппарата, в котором они вместе с другом взлетали. До этого-то художником был, и, насколько я знаю, отличным, а теперь все подряд изображает с крыльями и порывается всех на полёс подбить, часто таких, как вы, незнакомцев. Потому мне присмотреть-то за ним и поручено. Рисунки его меня забавляют, когда мы вместе. «Ох, бедный джентльмен!» «Как же он от вас сбежал?» спросила Элис. «Ну, мисс, тут вот чего получилось. Брат бедного джентльмена пострадал у Памши, а мистер Сидни, но ну, тот, который у вас, сильно его состоянием опечалился и, склонившись, завис над ним. Мы-то решили, что это он так сочувствие выражает, а он, как потом прояснилось, тиснул для всех незаметно деньги из кармана страдальца». Безумный-безумный, но исхитрился. И пока мы потом обхаживали мистера Юстаса, мистер Сидни собрал чемоданы и улизнул через черный ход. Доктор Бейкер, конечно, был вызван, но пока добрался до нас, ехать за мистером Сидни было уже поздновато. Мистер Бейкер сразу сказал, что возвратится домой, где все его детство прошло. Так оно и сталось. Мы все вышли из мельницы и направились вместе с вежливым человеком к калитке, где все это время безумец с веселым и мирным видом залезал в двуколку. «Но он нам сказал, что заплатит за комнаты девять фунтов в неделю!» — обратился к доктору Освальд. «Разве он не должен этого сделать?» «Странно, что вы, когда он такое пообещал, не распознали сразу его безумие!» — откликнулся доктор. «И вообще, с какой стати ему платить, когда это дом его собственной сестры?» А затем мистер Бейкер прикрикнул на лошадей. «Но!» — и они укатили. Нам было грустно узнать, что разум снявшего комнаты джентльмена не устремлен к высотам духа, всего лишь помутился. И мне стало пуще прежнего жаль мисс Сэндл, потому что, как верно отметил Освальд, ей куда меньше повезло с братьями, чем нашим собственным сестрам с нами за что они должны благодарить судьбу куда усерднее, чем делали это до сих пор.